Глава 9. Если не считать маленького инцидента, крестины прошли гладко. В церкви были только родители, крестные и младенец. кран рвались прийти, и пришлось сказать открытым текстом что их не приглашают. Эл что-то бормотал про объективные корреляты и связь рождения ребенка с рождением оперы. По его словам, это была бы потрясающая, совершенно неожиданная сноска в Режебух. Мэйбл умоляла, чтобы ее пустили. Оказывается, ей хотелось посмотреть, как крестит. Даркур сказал, что она может это легко устроить, окрестив своего будущего ребенка, но Эл и Мэйбл торопливо заявили, что несколько слов, которые пробормочет священник над их ребенком, ничего не изменит в его будущей жизни. Даркур не стал спорить, хотя знал, что они заблуждаются, причем глупо заблуждаются. Он настороженно относился ко многому, во что как священник был обязан верить и что должен был открыто отстаивать, но в благотворности крещения не сомневался. Даже если оставить в стороне чисто христианские соображения, крестины — это символическое принятие новой жизни в общество, тем самым объявляющее, что в нем есть место для этой новой жизни. Крестины — утверждение отношения к жизни, выраженного в символе веры, который входит в крещальную службу в архаичной форме, несколько сокращенной, но полной важнейшего смысла. Родители и крестные, читая вслух символ веры, могут даже не верить в него, но как отчетливо осознавал Даркур, они живут в обществе, которое коренится в этом символе веры. не будь его и причины, по которой он был составлен, огромные части нашей цивилизации никогда не появились бы на свет. И даже те, кто насмехается над символом веры или вообще его не замечает, тем не менее твердо стоят на его фундаменте. Символ веры — один из великих верстовых столбов на пути человечества от первобытного общества, К тому, что грядет, может быть, цивилизация прошла мимо победным маршем, а столб остался позади, но он веха, отступление за которую уже невозможно. Холлер смирился с крещальным обрядом, увидев в нем ритуал перехода и принятия нового человека в племя. Пусть так, думал Даркур, но подобные ритуалы отдаются дальним эхом, неслышным глухому уху рационалиста. Даркур считал рационализм элегантным высокоумным способом заметания под ковер разных важных но беспокоящих вещей впрочем последствии обряда не отменяет то что некоторые чересчур умные люди их не видят. Паэл согласился быть крестным отцом но держит кукиш в кармане он хочет дать обещание которое не собирается выполнять и действительно разве можно сдержать все обещания что дает крестный отец во всей их сложности ну, допустим но Паэл решил стать крестным отцом потому что эта роль ближе всего к роли настоящего отца ребенка паула неотразимо влекут любые торжественные церемонии, значит, он из тех, кто желает, чтобы серьезным аспектам внутренней жизни предавались торжественные внешние формы. Такое желание, впрочем, достойное уважения, означает, что Пауэлл — истинный сын театра, который есть не что иное, как овеществление важных аспектов внутренней жизни человека. Даркур решил, что понимает Пауэлла лучше, чем сам Пауэлл. Насчет Гунила у него сомнений не было. Вот женщина, которая видит слова-символы веры насквозь, прозревая за ними суть. Гунила — чистое золото. Что же до Артура и Марии, то рождение ребенка, судя по всему, сблизило их еще сильнее прежнего. То, что дети, благословение, брак — это штамп. Такой же банальный, как стишки Эллы Уиллер Уиллкокс об искусстве. Но образованному, высокоумному человеку очень трудно признать, что иные штампы на самом деле важные истины. Другой штамп — то, что рождение ребенка — это символ новой надежды, хотя она и может обратиться в горькое разочарование, а крещение — церемония, в которой эту надежду возвещают. Надежда или упование — одна из рыцарских добродетелей, в том смысле, которые краны, например, не поняли и, может быть, никогда не поймут. В маленьком теле Артура Дэвида Николааса, который Даркур принял на руки и осенил крестным знамением, Воплотилась, в частности, надежда на будущее брака Артура и Марии. Уз и нитей сочетания. Небольшой инцидент произошел уже после того, как Даркур произнес благословение на младенца и перекрестил его пальцами, смоченными святой водой. Следуя древнему обычаю, ныне возрождаемому поборниками старой обрядности, Даркур зажег три свечи от одной большой свечи, стоящей рядом с купелью, и протянул их крестным родителям со словами «Приимите свет, Христов, ибо вы перешли от тьмы к свету». Холлер и Гунила поняли, что делают. Это от имени младенца, и с достоинством приняли свечи. Гунила, почтительно склонив голову, Паул же вздрогнул от неожиданности, уронил свечу, залив воском одежду, и принялся шарить по полу бормоча, совершенно неподходящего «О, Господи!». Мария захихикала, а дитя, которое до этого вело себя как ангел, даже когда ему окропляли голову водой, громко взвыло. Даркур отобрал у Павла свечу, снова зажег ее и произнес «При свет Христов в изумлении сердца своего, ибо ты перешел от тьмы к свету». Потом, когда они отмечали Кристины, Паул сказал Даркуру «Симбах, это был отличный экспромт. Лучшего я и в театре не слыхал геранбах «Геронбах, по-моему, твой был еще лучше», — ответил Даркур.